Глава 11 Какой-то миг, и туда уже уставились два взведенных арбалета в моих и за руках. Головешка выхватил кинжал и застыл в угрожающей позе. На удивление, он даже умудрился не порезаться. Хотя мог бы. Воин из него еще тот. «Лео, кто это?» Спросила Рейчел, которую я задвинул себе за спину. «Не знаю». Зрение мое орлам на зависть, но даже ему недоступно что-то разглядеть сквозь густую листву. Но определенно что-то есть, раз Барри рычать не перестал. «Или кто-то», — добавил блес. «Эй, на дереве!» — крикнула Рэйчел. «Спускайся, мы ничего тебе не сделаем!» Но ответом ей была тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев от набегающего с моря легкого бриза. Тогда ты -то и проявил свою никуда не девшуюся храбрость головешка. «Ну и долго мы так будем стоять?» пренебрежительно заявил он, после чего, зажав в зубах кинжал, подпрыгнул, ухватился за ветвь руками, подтянулся и тут же исчез в пышной кроне гуавы. «Головешка, ты куда?» окликнула его Рэйчел. «Посмотрю, что там и как!» невнятно донеслось в ответ уже высоко над нашими головами, после чего он язвительно добавил. «Смельчаки наверх не полезли, пришлось мне, трусу!» Буквально тут же раздался треск ломающихся ветвей, а вслед за этим в кроне показалось отчаянно дергающееся тело головешки. Миг, и он рухнул на землю, благо, что под деревом была не каменистая почва, а пышный тропический дерн. «Головешка!» Рэйчел бросилась к нему, и я едва успел ее перехватить левой рукой, с трудом удерживая в другой нацеленный в крону тяжеленный арбалет. «Лео, немедленно отпусти меня! Ему же плохо!» билась в моей руке Рэйчел, но я продолжал ее удерживать. «Отходим! Блес, хватай головешку!» Барри теперь уже не рычал, а с громким лаем носился вокруг дерева. И это лишало меня возможности выстрелить на звук в того, кто сбросил с дерева Теодора. Попробуй услышь хоть что-нибудь, когда от его лая уши закладывает. «Барри, ко мне!» И мы отступили под защиту кустарника, который должен был скрыть нас от того, кто затаился на дереве. «Головешка, кто тебя оттуда скинул?» «Никто! Я сам свалился!» простонал тот, держась обеими руками за покалеченную при падении ногу. «Ты никого не успел заметить?» Успел я спросить перед тем, как Рэйчел вылила головешки в рот содержимое флакончика. Тед сначала задохнулся, затем вытаращил глаза, а потом попытался скрыться ползком на спине, отталкиваясь здоровой ногой и загребая руками, как веслами. Блез надежно прижал его к земле коленом. «Успел!» Отдышавшись и смахнув выступившие из глаз слезы, кивнул Тед. «Что именно?» Человека в дикарской одежде. Дикаря, что ли? Нет, не дикаря. У тех бороды не растут, а у этого она почти по пояс, ответил Головешка. И тут же вскрикнул. Рэйчел, ну что же ты меня так больно-то лечишь, а? Как-нибудь полегче нельзя? Сначала напоила чем-то, от чего у меня чуть все внутренности не сгорели, а сейчас и вообще. Терпи. Она, вправив вывихнутую в суставе ступню, накладывала на нее фиксирующую повязку. «Ну вот и все. В следующий раз будешь знать, как без команды на деревья лазить. Теперь остается только целебный перстень надеть, чтобы зажило побыстрее. Предполагая, что лечение закончится именно этим, а также зная характер самого пострадавшего, я держал на готове оставшийся после перевязки лоскут, чтобы надежно зафиксировать на его руке уже перстень. Это украшение слишком ценная вещь, чтобы потерять его из-за безалаберности Теда, что с легкостью могло случиться». «Что там?» уточнил я у Блеза, который, не отвлекаясь, следил за Гуавой, в кроне которой и прятался человек. Никаких движений, отрапортовал он. Хоть бы веточка, где шевельнулась. Ладно, пора действовать самим. Лео, вцепилась в меня Рейчел. Не надо рисковать. Не лезь туда. Вдруг и ты тоже свалишься. Блез и ты тоже не лезь. Я едва удержался от смеха, представив, как мы с Блезом по очереди лезем на дерево, падаем с него. Оказываемся под защитой куста, где Рэйчел вправляет нам вывихи и ставит шины на переломы, жалобно при этом причитая или ругая, на чем свет стоит. Может, все сделаем проще? Продолжила она. Позовем с морского орла остальных с арбалетами. А затем как дадим залп? Точно ведь попадем. Или все вместе потрясем дерево, и кто бы там ни был, он обязательно оттуда свалится. Или просто подождем. А когда тот спустится сам, натравим на него барри. Перебирала Рэйчел варианты. Пришлось ее успокоить. Не полезу я никуда. И я громко весь голос крикнул, «Эй, долго там сидеть собираешься? Спускайся!» Вообще-то мною было заготовлено множество слов убеждения, целая речь. Но хватило и этого. «Спускаюсь», — ответил с дерева спокойный голос. «Только вы на всякий случай собаку привяжите. Будешь вести себя прилично, она тебя не тронет», — пообещал я. Договорились. И таинственный незнакомец, не заставив себя долго ждать, ловко спрыгнул с дерева. Головешка оказался прав. Несмотря на то, что незнакомец был одет лишь в набедренную повязку, туземцем он быть не мог. Другие черты лица. Никакого сплюснутого носа. А еще светлые глаза, высокий рост и смуглая, но не от рождения, а от долгого пребывания под вечно жарким южным солнцем кожа. В довершение ко всему выгоревшие русые волосы. Имелась у него и борода, пусть и не по грудь, как утверждал головешка. Вероятно, добывая пищу, ему пришлось испытать множество лишений. Об этом говорила превосходно развитая мускулатура. Никакого оружия у него не было, так же, как и возможности спрятать его под одеждой. Местный климат позволял обойтись без нее полностью, и то, что повязка на нем все же имелась, напрямую говорило о том, что этот человек еще не одичал окончательно. Блес. Перед тем, как отправиться к незнакомцу, я выразительно на него посмотрел. Он кивнул понятливо. Мол, не беспокойся, Лео, подстрахую. «Кто ты?» в прошлом моряк, который пробыл здесь долгое время и мечтает, наконец, отсюда выбраться. Пойдем к остальным». Еще один человек в команде морского орла нам бы точно не помешал, но перед этим предстояло выяснить некоторые вопросы. Вести допрос, вероятно, из-за того, что считал себя самым храбрым, а, возможно, и умным в нашей компании, взялся Головешка. «Как тебя зовут?» Вальяжно развалившись и придав лицу самое грозное выражение, первым делом спросил он. «Казимир?» — охотно ответил тот. «Почему оказался на острове?» Тут Казимир ответил уже с небольшой задержкой. «В общем, ссадили меня с корабля на этот остров?» Неохотно начал он, отлично понимая, что именно сейчас решается его судьба. Возьмем мы его на борт, нет. «Причина!» Суровости и твердости голоса головешки позавидовал бы любой судья, выносящий смертный приговор за содеянное преступление. Нечаянно задавил любимого попугая нашего капитана. Покаянно склонил голову Казимир. Тот ужаснулся. «Как задавил попугая?» Собственные его птицы сидели на ветке сразу над Тедовой головой и о чем-то переговаривались. Вероятно, обсуждали неловкое падение хозяина с дерева и сожалели о том, что у него нет крыльев. «Я же говорю, что нечаянно. В гамак запрыгнул, не глядя. Только подо мной и хрустнуло. Но кто же мог знать, что он там?» «Точно нечаянно!» «Всеми богами сразу клянусь», — затропился Казимир. «И еще в том, что подобного никогда больше не повторится». Усевшись так, чтобы ни Казимир, ни Головешка не могли нас видеть, мы едва удерживались от смеха, слушая их разговор. «Ладно, с этим дополнительно разберемся. Так сколько, говоришь, ты здесь пробыл?» «Семь лет, я одни считал». «Семь лет», — задумчиво протянул Теодор. «Срок немалый, даже более того. И вполне достаточный для того, чтобы тщательно исследовать остров». «Ты его исследовал?» «Исследовал». «Тщательно?» Тщательнее некуда. «И где спрятаны сокровища?» «Какие еще сокровища?» «Те самые, которые ты здесь нашел». «Не находил я никаких сокровищ». «Чтобы тебе все стало окончательно ясно?» Головешка заговорил таким голосом, как будто ему приходится объяснять прописные истины тупицы. «На корабль мы тебя возьмем только в том случае, если ты поделишься с нами своими сокровищами. Нет сокровищ, нет корабля». «Нет у меня никаких сокровищ», — понура сообщил Казимир, и по щеке его покатилась скупая мужская слеза, вызванная безысходностью положения. «Лео», — стрепенулась Рэйчел и горячо зашептала мне на ухо, «мы что, действительно оставим этого несчастного человека на острове? А если он действительно ничего не нашел?» «Не оставим», — успокоил ее я, и уже хотел велеть головешке, чтобы тот перестал маяться дурью, когда он сказал... «Но хотя бы руины прежних тебе попадались?» «И они не попадались», — совсем понуро сообщил Казимир. «А уж как я искал, как искал!» «Что, вообще ничего не нашел?» «Ну, разве что Трабора». «Трабора?» — теперь встрепенулся Блес. «Он спит и видит найти себе действующего Трабора. Трабора — это такие механизмы прежних, которые те использовали повсюду, в том числе и для военных целей». Именно военный Блезу и нужен, но не мелкий, которые попадаются часто, другой. В него помещается человек, управляющий этим сложнейшим механизмом. И тогда Блезу не пришлось бы собирать армию, чтобы вернуться с ней на родину и отомстить своим обидчикам, которых у него длиннющий список. Хотя справедливости ради стоит отметить, даже от тех мелких, высотой едва по колено, однажды нам с трудом удалось спастись, причем самым постыдным бегством. Трабора? Вслед за Блезом встрепенулся и я. Если Казимир нашел именно такого трабора, который и нужен Блезу, без всякого труда можно себе представить, что произойдет дальше. Погрузить и забрать с собой механизм на морской орел мы не сможем. Они настолько велики и тяжелы, что корабль после этого попросту утонет. Но и бросить мечту всей своей жизни Блез будет не в состоянии и потому останется здесь. В итоге получится, что я променяю верного друга и соратника на непонятно кого. Большой тробор? С трепетом в голосе спросил Блес. Да нет. Казимир пренебрежительно покривился. Едва по грудь, да и то, если свои ходилки полностью расправит. Еще и застывает постоянно, иногда надолго. Наверное, не совсем исправный. Блес огорченно вздохнул, а сам и облегченно выдохнул, после чего объявил: Значит, действуем так. Вы останетесь здесь а мы с Казимиром отправимся... Ты, кстати, в пещере живешь? Или хижину успел построить? В пещере. Мы с Казимиром отправляемся в его пещеру за пожитками, а заодно и трабора заберем. Тот даже в застывшем состоянии должен стоить немало. Не с пустыми же руками нам возвращаться? Сам Казимир приобретение весьма сомнительное, и с ним до конца еще непонятно. Когда прибудем на корабль, устрою ему очную ставку со стерком. Вдруг Казимира высадили на остров именно с того корабля, на котором когда-то и плавал стерк. Если это так, то выяснится действительная причина. Но спрашивать раньше времени у Казимира о стерке нельзя. Сбежит еще, и тогда мы останемся без Трабора. Да нет у меня никаких пожитков в пещере. По виду Казимира было понятно, что тот стремится как можно скорее попасть на корабль. И что, ты предлагаешь оставить Трабора здесь? Спросил у него головешка, после чего Казимиру только и оставалось, что согласиться. «Лео, ты там внимательно все в его пещере осмотри!» Услышал я уже в спину. «Что-то меня сомнения одолевают, что он на острове ничего не нашел!» Трудно было выживать в одиночку. Мы разговаривали по пути в пещеру, которая и стала его прибежищем на долгие семь лет. «Не то чтобы трудно. Пропитание найти здесь легко!» Мысли о женщинах замучили это, да, но я придумал способ, похвастался он. И в чем же он заключается? Как только мысли начинали меня одолевать, так сразу же забирался на гору и метал оттуда камни. Это только снизу кажется, что вершина горы плоская, как стол. На самом деле камней там хватает. По крайней мере, раньше хватало точно. Верю. Я посмотрел на его развитую рельефную мускулатуру, которой мог бы гордиться любой атлет. «Хотя вряд ли бы кто-то согласился приобрести ее таким вот образом. Правда, люди-то разные, но самому мне такое бы даже в голову не пришло». «Ну, вот, наконец, и мое пристанище», — указал Казимир на зев пещеры в склоне Столовой горы. Слева от входа виднелась тропинка, которая вела на вершину. Судя по тому, как хорошо она натоптана, бывать там Казимиру приходилось весьма и весьма часто. «Прошу, так сказать», — и он гостеприимным жестом указал на вход. С беглого взгляда можно было определить, что свободного времени у Казимира хватало с избытком. Вся пещера оказалась заставлена мебелью топорного изготовления. На полках рядами стояли какие-то поделки из обожженной глины и такая же посуда. Еще имелась огромная сложенная из сердцового кирпича печь. И все. Никаких тебе сокровищ и даже признаков того, что однажды они здесь побывали. Хотя и без того было понятно. Даже если Казимир действительно их нашел... То припрятал так тщательно, что попробуй-ка найди. А где же трабор? За печью. Вид трабора совсем меня не впечатлил. Он вообще поражал своей незамысловатостью. Размером в обхват рук металлический шар, из которого торчат три суставчатые и тоже металлические конечности. Ходилки, как назвал их Казимир. А почему он не падает? Трабор, вытянув вверх две лапки, Стоял под острым углом к земле на третьей и по логике вещей должен был завалиться. «Вот уж чего не знаю», — пожал плечами Казимир. «Он давно так стоит, с полгода уже». «В пещере ты его и нашел?» «Нет, я случайно обнаружил его на вершине среди камней, которыми он был завален. Откопал, хотел унести в пещеру. Из металлического у меня только вилка и есть, а из него получилось бы множество полезных вещей. Но тробор оказался тяжел, можно сказать, неподъемен». Хотел уже там и бросить, но однажды мне удалось привести его в чувство». «Каким именно образом?» «Ударом ноги», — смущенно признался Казимир. «Не то чтобы мне пришла такая идея, все было по-другому. Когда мне не удалось отломать от него даже кусок лапки, я подумал, «Да чего же бесполезная железяка?» Ну и пнул его в сердцах. Тогда-то он ожил и пошел вслед за мной. «А если его оживить сейчас, пойдет он за нами?» Бросать пусть даже такого плохонького трабора не хотелось, а ничего другого ценного в пещере не оказалось. Не с пустыми же руками возвращаться. «Скорее всего. Только вы уж сами его пинайте. Бить нужно сильно. Голую ступню я не раз уже об него отбивал. А у вас все-таки сапоги. Помню, как он однажды у входа в пещеру застыл. Вход, как сами видите, и без того узкий, а тут еще это железяка. После того, как в чувство его привел, мне потом месяц больно было ходить» и когда он застыл за печью, я трогать его не стал, так сказать, во избежание. А куда бить-то, примериваясь к удару, поинтересовался я. Прямо в шары бить. бейте, да посильней. Должен сказать, удары ногами у меня поставлены как надо, в расчете на то, чтобы сбить на ратника в полном доспехе. Но трабор хоть бы качнулся, и только третий удар с разворота в прыжке, в который я вложил и всю силу, и полностью вес тела, привел его в чувство механизм едва заметно вздрогнул и закончил поднятыми в воздух лапками когда то начатое движение поставив их на землю затем случилось неожиданное подойдя вплотную и встав на одну лапку он положил две другие мне на плечи на мгновение прижавшись шаром к груди чтобы тут же податься назад что это было озадаченно спросил я понятия не имею казимир выглядел не менее озадаченно прежде такого не случалось все пора возвращаться Забирайте вещи, которые считаешь ценными, и в путь. Казимир ничего брать не стал, лишь сунул за пояс вилку. Привык я к ней, — объяснил он. Кстати, как ты его называешь? — поинтересовался я, имея в виду Трабора. Да никак, Железякой. Чаще всего проклятой. Обращение Железяка по отношению к чудесному механизму прежних показалось мне неудачным, и потому я сказал. Идем, дружище. «И не вздумай отставать!» Трабор послушно засеменил за нами к выходу из пещеры. К тому времени, когда мы вернулись к Рэйчел и остальным, несмотря на толстенные кожаные подметки сапог, я едва ковылял. По пути эта действительно проклятая железяка умудрилась застыть несколько раз. Чтобы снова привести ее в чувство, бить ногами мне приходилось долго, после чего механизм обязательно лез обниматься. Так мы и шли. «Мои пинки? Его обнимашки?» Затем я садился на траву, снимал сапоги и массировал стопы. Трабор в это время ходил кругами вокруг меня. Затем все повторялось. Босоногий Казимир с сочувствием на меня поглядывал, но помочь даже не пытался. Несмотря на то, что на вид трабор должен был весить не больше собаки, наша с Казимиром попытка оторвать его от земли, чтобы дальше понести на руках, не увенчалась успехом. И когда я уже начал поглядывать по сторонам в поисках подходящих молодых деревьев с развилкой, чтобы сделать из них костыли, наконец-то показался знакомый куст. «Лео, что с тобой?» Завидев прихрамывающего на обе ноги меня, бросилась навстречу Рэйчел. «Все ноги об эту проклятую железяку отбил!» Честно сознался я, глядя на трабора, который успел застыть в очередной раз и думая о том, что теперь все будет проще. Блес тоже обут, и удары ногами у него поставлены тоже неплохо. «Ну так бросить его тогда надо было! Не такая уж и ценная вещь, чтобы из-за нее страдать!» «Ты что, Рэйчел?» – возмутился головешка, едва не вывалившись из носилок, который успел соорудить блес. «Как это бросить? Он же денег стоит! В конце концов, можно было дубиной, его бить или камнем!» Я зло на него покосился, как будто мне самому такая мысль в голову не приходила. Пробовал, и камнем, и дубиной, несмотря на все уверения Казимира, что ни палка, ни камень помочь не смогут, только нога. «Кстати, как ты его назовешь?» Разглядывая Трабора со всех сторон, поинтересовалась Рэйчел. «Гаспаром». «Как Гаспаром?» – ужаснулась она. «Именем человека, который нас предал? Высадил в утлую посудину посреди океана и присвоил себе все наши сокровища? Предал нас Гаспар, но не его имя. Оно-то здесь причем. чем? Само имя хорошее, и мне оно нравится». «Ну ладно, пусть тогда будет Гаспар», – согласилась со мной Рэйчел, после чего подвела к Трабору пса. «Знакомьтесь». «Гаспар — это Барри. Барри — это Гаспар». Барри при упоминании своей клички на всякий случай вильнул хвостом. Гаспар не прореагировал никак. Если быть честным, основную роль при выборе имени для меня сыграло то, что, нанося оживляющие механизм удары, каждый раз я представлял, что на его месте стоит сам Гаспар, и что именно его я бью ногой в прыжке с разворота, отчего удар получался действительно страшной силы. Но Рейчел такие мелочи знать не обязательно. Так что возвращаемся на корабль? спросил Блесс. Возвращаемся. Казимир, берись за носилки велел я. Сам же с тяжелым вздохом поднялся на ноги и направился к трабору, чтобы в очередной раз привести его в чувство. Заранее представил себе, как все начнут смеяться, когда тот попытается меня обнять, и мне долго придется от него уворачиваться. Гаспар, идем с нами! окликнула его Рейчел. К моему бескрайнему удивлению, он послушно за ней шагнул. «Ну вот, давно бы следовало имя ему дать», — сделала вывод она. «Тогда бы и бить не пришлось». «И какими только именами я его уже не называл», — проворчал про себя я. «Все ругательства перебрал, которые существуют в мире. Только проку от этого было ноль». «Или представить собаке», — засмеялся блес.